Макс сидел у огня и перекатывал в руке небольшой камень размером с грецкий орех. Иногда он брал его двумя пальцами и задумчиво разглядывал отблески огня на его гранях. — А может, это все же просто булыжник? — спросил Жак, глядя, как подмастерье вертит в руках камень. — Для вас он действительно просто булыжник, — вздохнул парень. — Однако для меня от него так несет бездны, что желание выкинуть его подальше становится невыносимым. Воины переглянулись. — Я не против того, что ты обменял жизнь девчонки на этот камень, — начал Гурт. — Даже если это бы оказался обычный булыжник. Но для чего он? — Из него можно сделать огромное количество вариаций артефакта. — От шкатулки до обуви, — усмехнулся Мак. — Все зависит от того, как ты завязал его в общую схему. Однако я задумал кое-что другое. — Если ты заметил, то у меня глаза нет. И есть мысль. Мак указал на шрам и затянувшуюся кожей глазницу. Ты же не собираешься эту дрянь вставлять себе в голову. Просто вставлять нет. А вот сделать из этого камня недостающий глаз – это совершенно другое. Парень сжал в кулак камень и убрал его внутрь плаща. Но над этим надо еще долго работать. И над камнем, и над проектом. Ты говоришь, что тебе его в руках держать противно. Вмешался в их разговор Рум. А что будет, когда его в голову засунешь? Ты случаем потом руки на себя или нас не наложишь? Исключено. Покачал головой маг. Безна не подчиняет. Она поглощает, выворачивает наизнанку, но никогда не подчиняет. — Дай! — громко заявил мальчишка, протягивая руку к маленькому ножу, которым бил, строгал деревяшку. — Дай мне! — Ух ты какой! — хмыкнул здоровяк и достал из-за пазухи запасной мелкий нож для овощей и нарезки мяса. — Садись рядом и бери нож. Вот так. Здоровяк показал, как держать нож и вручил его мальчишке. Тот взял, крепко сжав рукой ветку, принялся ее строгать. «Не торопись!» — хмыкнул воин и вытянул руки вперед так, чтобы ребенку было лучше видно. «Смотри, как я делаю. Плавно, без рывков. У тебя нож лучше!» — недовольно пробубнил тот. «Если бы все решало, какой нож, хороший или плохой, то все было бы гораздо проще!» — улыбнулся Бил. «Смотри внимательнее и не торопись!» Здоровяк продолжил показывать, как стругать деревяшку мальчишке, а Гурт тем временем обратился к Маку. «Надо что-то делать с детьми. Не место им на войне. Да и мы не няньки». «Жак вроде бы справляется», — подал голос Вар, указав на самого молодого воина, который кормил малютку. «Да и что мать скажет?» «Остатки разума у нее еще сохранились. Она не дура, чтобы понять, вне войны у них больше шансов. Да и...» Тут Мак задумался на несколько секунд и закончил фразу. Я точно не могу предсказать, какая реакция у нее будет, если мы умудримся угробить детей. В смысле? Может быть, она к врагам местью вспылает, и мы получим свободно растущего в силе рыцаря смерти. А может, она обвинит в гибели детей нас, и тогда мы получим огромные проблемы, пожал плечами под мастерье. Хотя одно не исключает другого. А у нас почти вся нежить на нее завязана. Воины переглянулись настороженными взглядами. «Против нас она эту нежить повернуть может?» Осторожно поинтересовался Вар, когда до него дошла суть объяснений. «Может, но я замечу эти изменения раньше и просто рассею ее структуру», — вздохнул маг. «Поэтому и говорю, что необходимы новые гули. И не простые, а из людей, кто сам решит пойти на смерть. Причем желательно умеющих обращаться с оружием». В воздухе повисла пауза, каждый пытался обдумать прозвучавшие слова. «Орден чистых намерений», — подал голос Билл. Помните? У них на Востоке оставались приходы. Мак нахмурился и уставился на здоровяка. Что за орден? Старый орден, начал объяснять гурт. Я слышал, что туда идут отошедшие отдел паладины, те, кто не может больше сражаться. Калеки, маги, потерявшие силу и прочие, кому не осталось места среди столичных орденов. И что они делают? Помогают. Можно прийти в такой приход и попросить помощи, если случилась беда. Там тебя проверяют, если твои слова не лживы, если действительно нужна помощь, там тебе ее оказывают. «Любая помощь?» – недоверчиво уточнил парень. «Не любая. Они не убийцы и не наемники. В основном они помогают крестьянам в голодный год. Не всегда это деньги или зерно на посев. Иногда помогают инструментам или дают на время лошадь, чтобы поле распахать. Гурт задумчиво пожевал губами. «Но за твое обращение они с тебя монетой возьмут». И только когда сами приедут и уверятся, что дела у тебя на лад пошли. А еще у тебя на доме должно их знамя висеть три года. Так они плату берут. А в народе молва идет, что знамя их знак того, что в доме беда или нищета. Так что к ним в самый край шли, когда терять уже нечего. Подозрительно звучит как-то, сморщился маг. Вроде как помогают, но потом деньги за это берут. Вроде как благие намерения, но зачем-то знак свой на дом вешают. — Самое главное, что они ничего толком не просят, речей никаких не ведут и ни к чему не примуждают, — вмешался Билл. — Я видал парочку из них. Вроде как обычные люди, только знак благих намерений на шее носит. Темный подмастерье вздохнул и перевел взгляд на нянькающего ребенка Жака. — Идем на север, — решительно заявил маг, припоминая слова старой ведьмы. — Три перехода от замка Армавир на север. — А там что? — поинтересовался вар. — Должен быть старый храм, — вздохнул маг. «Но это не точно». «Развалины Айн?» — нахмурился Билл. «Нам туда, что ли?» Подмастерье тут же навострил уши и осторожно поинтересовался. «А ты развалины там знаешь?» «Да кто их не знает?» — усмехнулся здоровяк. «Это же древние руины. Раньше каждую эпоху цитадель строить пытались». Он обвел взглядом остальных и смутился, отложив в сторону нож и деревянную заготовку. «Вы словно сказок про белый круг и земли паладинов не слыхали». «Сказку-то все слыхали», — подал голос Вар. — Ну вот то, чтобы она о настоящих землях говорила. Ну как же, расстроенно буркнул Бил. Все ордены, от мала до велика, эти развалины оседлать пытались. Даже белоснежные розы одно время в них гарнизон держать пыталась. Стоп! прервал спор Мак. Ты знаешь, где они находятся? В аккурат три перехода на север, от Армавира. Других развалин там нет. Только остатки древней крепости Айн. Мак немного пожевал губами и, оглядев воинов, произнес. На север, в развалины Айн.